Определеннее передает дело человек следующего поколения, подьячий посольского приказа Григорий Каташихин. Он бежал из России в 1664 году и за границей в Швеции составил описание московского государства. Покинув Москву 19 лет спустя по воцарении второго государя новой династии, он мог по личным воспоминаниям или по свежему преданию помнить все время Михаила. В своем описании он ставит этого царя в один ряд с государями, которые по пресечении старой династии вступали на престол не по праву наследства, а по народному избранию. По его представлению, все эти выборные цари вступали на престол с ограниченной властью. Обязательства, какие они на себя принимали, на каких были иманы с них письма, по его словам, состояли в том, чтобы им быть нежестоким, и непальчивым, без суда и без вины никого не казнить ни за что и мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми соп-ча, а без их ведома, тайно и явно, никаких дел не делать. от царя Михаиле Каташикин прибавляет, что хотя он и писался самодержцем, но без боярского совета не мог делать ничего. Тоже подтверждает и известие, идущие из XVIII века, Тогдашний русский историк Татищев, пользовавшийся историческими документами, теперь неизвестными, по поводу дела верховников в 1730 году составил небольшую историко-политическую записку, в которой свидетельствует о царе Михаиле, что хотя его избрание на престол и было порядочно всенародное, то есть правильно соборное, Однако с такой уже записью, какая взята была с царя Василия Шуйского, через что царь Михаил ничего не мог сделать, но рад был покою, то есть предоставил все управление боярам. Но в другом сочинении тот же Татищев решительно сомневается в такой записи, когда разбирает известие о ней Страленберга, шведа, жившего в России при Петре Первом, говоря, что не знает ни письменных, ни устных о том свидетельств. В описании России, изданном в 1730 году, Страленберг пользовался воспоминаниями и рассказами о 17 веке, еще свежо хранившимися в русском обществе. Отсюда он узнал, что царь Михаил, вступая на престол, должен был дать такое письменное клятвенное обязательство – блюсти и охранять православную веру забыть прежние фамильные счеты и недружбы, по собственному усмотрению не издавать новых законов и не изменять старых, не объявлять войны и не заключать мира, важные судные дела вершить по закону, установленным порядкам, наконец, свои родовые вотчины отдать родственникам, либо присоединить к коронным землям. Подкрестная запись Михаила неизвестна, и обязательств, им принятых в тогдашних официальных документах, незаметно. В пространной утвержденной грамоте, которой земский собор закрепил избрание Михаила, и в записи, в которой ему присягали, можно уловить три черты, очерчивающие власть нового царя. Первое. Его избрали на царство, потому что он доводился племянником, последнему царю старой династии Федору. Второе. Собор присягал не только избранному им царю, но и его будущие царицы, их будущим детям, видя в своем избраннике, если не наследственного, то потомственного государя. Третье. Служивые люди обет давали быть без прикословия во всяких государевых делах, как кому государь на своей службе быть велит. Может возникнуть сомнение в самом факте ограничения Михаиловой власти. Однако предание об этом пошло от современников Михаила и держалось с долей столетий. Неясные намеки помогают догадаться, в чем было дело,